Глава? Как не дико это звучало, но они, похоже, заблудились. Они, команда таких крутых, отмотавших под землей не один десяток километров профессионалов, или, если пользоваться привычным сленгом, подземников, просто-напросто заблудились. Заблудились, словно какие-нибудь чайники, собравшиеся в свой первый подземный поход без проводника, но зато с мотком хозяйственной веревки – и отличными одноразовыми китайскими фонариками в руках. И самое главное, где? В родных хожаных перехоженных катакомбах. Пусть даже и пошли на этот раз по-дикому, досели никем не пройденному маршруту, с приличной долей вероятности должному вывести их в более-менее знакомый квадрат всего-то в пяти километрах севернее. Пошли себе и пошли. Ну и пришли. Нет, не в тупик. Хотя и последний имел место быть аж трижды за последние несколько часов, а как раз в совершенно незнакомую галерею подземных ходов, которые здесь, по идее, и быть-то не должно. Почему их именно на этот маршрут потянуло? Да кто ж его знает. Понадеялись на собственный опыт и профессионализм. Вот и донадеялись. Да Индейцы Джо доморощенные. То мы Сойры с этим блин финами. Хотя, с другой стороны, почему бы, собственно, и не профессионализм? Между прочим, менты с мчф соцами уже раз пять обращались, чтобы в поисках пропавших салаг помогли. И ничего, помогали ведь. А тут вот сами по полной лоханулись. «Хватит, привал, базируемся тут!» Зло выдохнул Дига, опускаясь под стеной на корточки и стягивая с головы запорошенную известковой пылью каску. «Веник, зуб, тушите фонари, остальным тоже не зажигать, бережем, и с водой поаккуратнее, хрен его знает, когда еще наберем, отдыхаем!» Остальные, Светик, Маринка и Матрос, послушно расположились вдоль стены подземного хода, самого обычного, с точки зрения молодых людей, хода. Ребятам и раньше встречались подобные дикие выработки, когда человек получив от городских властей надел земли, стремился поскорее нарубить себе камня, да построить какой-никакой, но собственный дом. Естественно, ни о каком нанесении подобных выработок на и так-то не слишком подробные карты и речи не шло. А было их, таких ходов, в позапрошлом веке, ого-го, сколько! Правда, и особой сложностью геометрии они, как правило, не отличались. Ход и ход – Разве что иногда вдруг встречалась на пути вкрапления твердой породы с небольшими отклонениями вправо-влево. Впрочем, об этом никто из уставших ребят сейчас не думал. «Слышишь, Дига, мы хоть примерно где сейчас?» Марина поболтала полупустой фляжкой и сделала небольшой глоток. Воду следовало экономить, в этом опытный Дига прав. «Да хрен его знает!» Своим любимым выражением ответил старший их маленького отряда, Скользнув по недавно прострафившейся новенькой взглядом. Не могу сориентироваться, но что уже за городской чертой, точно, и шли долго и поворачивали. И до поворачивали, буркнул себе под нос веник, ковыряя носком, видавший виды кроссовки слой нетронутой пыли под ногами. Здесь сто лет никто не ходил. Или больше поддержал друга зуб самого основания города. Шеф, на потолок посвети, а? «Нафига? А ты посвети, посвети!» Парень порылся в кармане ветровки и вытащил сигареты. Несмотря на низко нависший над головой свод и застывший без малейшего намека на движение в воздух, мысль о том, чтобы не закурить, казалась абсурдной и совершенно еретической. «Вы еще скажите, водку не пить!» «Вон, как их новенькая, Маринка которая!» «Кстати, классная девка!» «Нет, что не говорите!» А в рыженьких что-то такое есть. Такое эдакое. Дига пожал плечами и переключил свой коногон на дальний свет. Яркий луч мазнул по стене, отбросил в сторону изломанные тени сидящих ребят и уперся в низкий неровный потолок. Видишь? Зуб смял и выкинул пустую сигаретную пачку, закурил и, блаженно прикрыв глаза, продолжал. Как тут камень добывали? Мы с тобой такое всего пару раз видели». В старых выработках. И что? А то, что не стыкуется она совсем. Вот что. Здесь слишком глубоко для такой выработки. В начале прошлого века так глубоко камень не рубили. Нафига им это было нужно? Ну и нафига, вяло поинтересовался Дига. А мне-то откуда знать? Зуб дернул плечами. Просто сказал. А все тот долбанный колодец. Услышав последнее слово, Маринка вздрогнула, переглянулась со Светой и зябко поежилась, словно по узкому ходу вдруг пронесся порыв холодного ветра, которого тут по определению быть не могло. Стандартные 14 градусов и все. Да уж, колодец. С колодца-то все их злоключения и начались. Наткнулись они на него часа через два от начала движения. Самый обычный заброшенный и заваленный камнями колодец каких много и в городе, и в окрестных селах. Когда его, не весь сколько лет назад, рыли, примерно на середине глубины случайно наткнулись на подземный ход. Дошли до водоносного слоя, начали им пользоваться, одеяющая дыра в стене шахты осталась. Но не замуровывать же ее специально. Бросить пару камней и хватит. При помощи таких колодцев, если верить читанным в детстве военно-патриотическим книгам, скрывающиеся в катакомбах партизаны поддерживали связь с внешним миром и пополняли запасы воды и продовольствия. Поначалу-то ребята обрадовались. Лучшего маяка на новом маршруте не отыскать. База – колодец. Как звучит, а? Будут по их следам новые группы ходить, да здесь базироваться. Но вот затем... Затем матрос расшатал и вывалил несколько камней, расширяя лаз и намереваясь убедиться – Завалена шахта до самого дна или нет? Случалось, что в таких местах можно было и воды набрать, и даже на поверхность выйти. А вместо камней, точнее, вслед за ними, из дыры посыпались кости. Много костей. Колодец чуть не под самый верх трупами был завален. Сотней, не сотней, но что, ни одним десятком? Точно. Жуть. То ли оккупанты во время войны постарались то ли наши братскую могилу устроили, то ли вовсе ребята на какое-то тайное захоронение времен ЧК ГПУ НКВД наткнулись. Как-то не тянуло их в тот момент обрывки истлевшей одежды, что кое-где еще на костях сохранилось, рассматривать. Нет, ни трупами, ни тем более старыми костяками их, конечно, не удивишь. Много чего в своих экстремпоходах походах насмотрелось. Бывало, в ту же милицию заявлять приходилось. Но чтобы так... «Нет, такого не было». Короче говоря, снялись они со своей несостоявшейся базы куда быстрее, нежели стоило. Ну и свернули не туда. Совсем не туда. Поскольку выбранно в торопях коридоре их ждал обвал, под который они не угодили просто чудом, и сотни метров от колодца отойти не успели, как за спинами грохнуло, преграждая ход назад десятками тонн породы. «Хороший такой обвалец случился» из числа тех, после которых коридор из маршрутов навечно исключается. Метров двадцати позади. Кстати, чуть бы еще подзадержались, и привет родным. В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец. Все дела. Вот пришлось вперед идти, потихоньку смиряясь с мыслью, что возвратиться по своим графитовым меткам маячкам уже не удастся. Искать лаз наружу придется в совершенно неизученном районе, о котором не слышал никто из многочисленных братьев бесшабашных городских подземников. И шли они так уже не первый и даже не пятый час. Да уж, мрачно согласился Дига, переключая фонарь на ближний свет и тоже закуривая. Ситуевина. Ладно, давайте решать, еще вперед идем или возвращаемся? Давайте вперед, неуверенно предложила Света. Чего снова к развилке-то возвращаться? И так уже дважды возвращались. Вроде же все ходы осмотрели. Кроме этого, только он один и остался. Еще и по той вертикалке, где мы после развилки спускались, наверх лезть придется. Уж дотопаем до конца, а там посмотрим. Или как? Или так. На удивление легко согласился обычный не слишком сговорчивый предваритель. Тогда пошли. Кстати, кому интересно, водрузив на голову неизменную каску, Он взглянул на подсвеченный циферблат наручных часов. «Мы здесь уже почти 15 часов. Топаем. После обвала, в смысле?» «Ладно, все, снимаемся». Ребята нехотя поднялись. Вставать после каждого нового привала, называемого на жаргоне подземников базированием, становилось все труднее. Сказывались усталость, нервное напряжение и проведенное под землей время – когда идти частенько приходилось пригнувшись, иногда опускаясь на корточки или проползая на брюхе, особенно узкие участки шкуродеры. Никаких сомнений в том, что сейчас они находятся в старых районах Каменоломен, ни у кого из молодых людей не было. А это значит, две сотни лет обвалов и оползней, отнюдь не обещавших удобной и легкой дороги. Но и оставаться на месте было нельзя. Даже отправився вслед за ними поисковая группа, Неписанный закон клуба всегда ставить товарищей в известность, куда и на сколько времени идешь. В лучшем случае она упрется в наглухо запечатанный обвалом ход. Да и случится это никак не раньше завтрашнего вечера, до которого еще почти 20 часов блужданий с минимальными запасами продовольствия. Шли-то на двое суток, не больше. Так что идти, покуда есть силы, свет и вода, надо в любом случае. Дига мрачно оглядел свой небольшой отряд и отвернулся. Из всех подземников по-настоящему в неплохой форме был лишь он сам, да еще верный кореш-матрос, с которыми они сначала до самого дембеля вместе тянули армейскую лямку в морской пехоте, а сейчас вместе же работают в охране одного из коммерческих банков. Остальные – заучик «Веник и Зуб», архитектор «Света» и самая молодая и по возрасту, и по подземному стажу в их группе – будущий экономист Маринка, пока еще на ногах держались, но только пока. Похоже, пора выбирать место для ночлега, передохнуть, собраться силами и как следует подумать, вспоминая весь пройденный маршрут. Все-таки катакомбы, пусть и вторые в мире по величине, это не специально построенный лабиринт, в котором каждый ход проложен для того, чтобы запутать попавшего внутрь человека. Идем еще час, не оборачиваясь, озвучил принятое решение Дига. Потом ищем базу для ночевки. Я иду первым. Фонарь только у меня. Остальным не зажигать. Матрос, встань замыкающим. Пошли. Маринка со вздохом погасила японский аккумуляторный фонарь. С собственным канагоном она пока что не обзавелась. И, закинув за спину тощий рюкзачок, двинулась следом за более опытной Светкой. Точнее, за ее рюкзаком. Идти приходилось пригнувшись. Так что единственное, что она перед собой видела – Был покачивающийся в такт ходьбе Светланин рюкзак. Для Марины это был только второй спуск под землю вообще и первый по дикому маршруту. И хотя в среде сокурсин, знающих об ее необычном увлечении, девушка слыла чуть ли не профессионалом спелеологом, сама она лишь сейчас поняла, как мало у нее опыта. Вон и коленки единственная в группе ободрала, и шишку на голове набила, и воды меньше, чем у всех осталось. А у того проклятущего колодца, впервые в своей жизни увидев настоящий скелет, и вовсе истерику закатила. А уж заорала-то как ребята, кажется, всерьез обвалы испугались. Может, это она свод своим криком и обрушила. Хотя вряд ли, Дига, парень прямой и, случись что, за словом в кармане полезет. Была бы она виновата, так бы сразу и сказал. А раз молчит, значит все нормально. Ну, то есть не совсем, конечно, нормально. Правильнее было бы сказать «совсем ненормально». Но все ж таки... Погруженная в свои невеселые мысли, Марина не сразу заметила внезапно остановившуюся свету, болезненно ткнувшись лбом во что-то твердое в ее рюкзаке. Кажется, в банку пока еще не съедены тушенки. Вместе перед спуском покупали. Идущий следом зуб, ясное дело, немедленно сделал вид, что тоже не успел вовремя затормозить, не упустив возможность облапить ее своими ручищами. Похоже, ненавязчивые ухаживание двухметрового здоровяка-пятикурсника, даже несмотря на сложившуюся ситуацию, готовы были перейти в активную фазу. Нашел, блин, время! Дурак! Неужто раньше не мог? Группа остановилась, и Дига, направив вперед свет фонаря, задумчиво продекламировал строку известной песни Высоцкого. Коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет и беззлобно добавил, «Да, Светик, послушай женщину и сделай наоборот, надо было-таки к развилке возвращаться. Хотя, а ну не дышать, опердеть можно!» Невинным голосом осведомился сопящий за Маришкиным затылком зуб. Впрочем, ему все равно никто не ответил. Шуточка, как говорится, не прошла. Выглянув из-за плеча подруги, Маринка разглядела в свете дигиного фонаря причину остановки – Коридор в нескольких метрах впереди и на самом деле заканчивался стенкой, неприродным тупиком, каким часто оканчивались завершенные выработки, и необразованной обвалом насыпью. И без того узкий проход кто-то специально заложил нарубленными в этой же самой каменоломни камнями, заложил грубо, торопливо, но надежно. Стенка, по подземному забутовка, вышла что надо. По крайней мере, щелей между уложенными друг на друга неровными известняковыми блоками почти не осталось. Но именно что почти. Подошедший плотную к преграде Дига вдруг вытащил из кармана зажигалку и поднес к одному из них огонек. Секунду язычок пламени стоял вертикально, затем едва заметно колыхнулся, раз, другой, третий. И, словно решив более не испытывать терпения измученных людей, вдруг жизнерадостно завалился на бок. Задержавший дыхание Дига удовлетворенно выдохнул, спрятал зажигалку и сообщил значительно повеселевшим голосом. Но иногда и мужчины ошибаются, только очень редко. «Живем, братва! Тяга здесь есть! Слабенькая, но есть! Давайте все назад! Сейчас проход делать буду!» Бывший маркет скинул на пол рюкзак и поудобнее перехватил рукоять короткого спелеологического ледоруба. «Погоди секунду!» – остановил его веник, тоже зажигая свой фонарь и направляя свет на приговоренную к разрушению забутовку. «Глянь, как камни оплыли! Старенькая стенка! Прелестная стенка! Такая же, как и весь коридорчик! Наша прелесть!» И, прекратив изображать толкииновского горлума, докончил нормальным голосом. «И похоже, в торопях делали! Интересно, почему? Вот сейчас и узнаем!» С мрачной решимостью пообещал Дига, профессионально осматривая преграду вместе с ближайшим к ней участком потолка и втискивая жало инструмента в самую широкую щель в полуметре от пола. Точка приложения была выбрана верно. Удастся расшатать и выворотить этот камень, древняя стенка потеряет прочность, и чтобы окончательно ее завалить, уже не придется прикладывать особых усилий. Правда, при этом надо быть весьма осторожным, Зачастую забутовки как раз и строились в качестве опоры для ненадежного, готового обвалиться свода, и разрушение их могло вызвать немедленный обвал или, как минимум, уронить на башку увесистый чемодан. Могло, но только не в этот раз, потому что в этот раз подземникам повезло. По крайней мере, так им показалось. Посыпалось мелкое известковое крошево, дровенный кусок ракушечника нехотя вывернулся под ноги, и весь средний ряд камней разом просел вниз. Дига чихнул, оглянулся на застывших в нескольких метрах ребят и подбегнул насмерть перепуганной Марине. Еще раз осмотрев и простучав рукояткой ледоруба потолок, он вывернул следующий камень. Забутовка еще немного просела, но устояла. Конечно, теперь проще всего было бы просто развалить ее одним-двумя ударами, но сейчас, когда их шансы на благополучный выход на поверхность существенно возросли, Диги не хотелось рисковать, зачем-то же ее здесь построили, вот то-то и оно, так что мы уж лучше не спеша, потихонечку, по камушку. Неведомо кем и для чего сложная преграда пошатнулась и, подняв облако с серовато-желтой пыли, с глухим стуком обрушилась, осыпалась куда-то вниз и внутрь, Из с пролома отдыхнула пыльным, но на удивление сухим, гораздо суше, нежели в коридоре воздухом. А ведь обычной для катакомб влажность 70-80%. Маринка до боли закусила губу и испуганно зажмурилась, готовясь к повторению колодезного ужаса. и Изо всех сил уговаривала себя, если вдруг что, не кричать. Однако все было спокойно, никто не отскакивал в сторону, не уворачивался от выпадающих из отверстий костяков и даже не матерился, как в прошлый раз матрос. И девушка решилась открыть глаза. Конечно, не оба сразу. По очереди. Сначала один, затем другой. Впереди и на самом деле ничего страшного не оказалось. Просто груда разнокалиберных камней, в которую превратилась рассыпавшаяся стенка, да обтянутая перепачканной штормовкой широкая спина их предводителя, заглядывающего в открывшийся проход. За поясом рям с батареей канагона и чуть пониже задравшейся куртки Блеснула в свете вениковского фонаря рукоять пистолета. У предводителя подземников тоже была маленькая слабость. Он никогда не спускался под землю без оружия. Не то привезенного из армии, не то накопанного и заботливо отреставрированного друзьями-следопытами пистолета ТТ. «Остаемся на месте!» Не оборачиваясь, буркнул Дига. «Схожу, гляну, что там!» Парень перенес ногу через каменный развал и скрылся в темноте, словно провалившись куда-то вниз. Отсутствовал он недолго, меньше минуты, затем его голова вновь показалась в развернутой пасте пролома. Хрипловатый от природы голос предводителя сейчас звучал как-то необычно, немного сдавленно. Впрочем, если бы Марина не знала его, как бесстрашного подземника, по чисто человека легенду городских каменоломин, она наверняка подобрала бы совсем иное определение. Испуганно. Валяйтесь за мной. Вроде безопасно. Комната какая-то. Или зал. Не могу понять. И фонари зажгите. Осмотримся получше. А то тут что-то странное. Очень странное. Только смотрите осторожненько. Сразу лазом небольшой спуск. Потом пол под уклон идет. Да, Маринка, здесь кое-кто лежит. Так что постарайся не орать. Можно я рот зажму. Вполне серьезно осведомился зуб, старательно вытирая сомнительные чистоты ладонь, а куда более грязные штаны. Я аккуратненько, любя. Обойдёси! Прекратно понимая, что он пошутил, на всякий случай сообщила в очередной раз перепуганная Марина, вслед за Светланой подходя к проделанному дигой проходу. Зуб довольно заржал. Беззлобно подкалывать новенькую ему нравилось, как нравилась и сама новенькая. Давай руку! Уже успевший спуститься веник, помог Свете преодолеть упомянутый старшим спуск, и с готовностью протянул руку, идущей следом Марине. Спускаться было страшновато, но в затылок дышал зуб, уже наверняка придумавший очередной способ своего странного ухаживания. И девушка шагнула вперед. Веник тут же решительно подхватил ее под локоть, тихонько шепнув. «Да не бойся ты, ничего страшного. Смотри, не свались». Парень заботливо посвятил ей под ноги, помогая спуститься по небольшой, меньше метра высотой, куче хаотично навальных камней застывшая с другой стороны импровизированного спуска света, ноги широко расставлены словно устоящего на неровной поверхности человека, подхватила ее под другую руку. «Спокойно, подруга, скоро выберемся отсюда. Помнишь, как у нас говорят, есть тяга, есть выход. Раз воздух движется, значит, ласт на поверхность где-то близко. Расслабься и не упади, смотри. Пол тут ровный, но немного наклонный. На спуск, короче, похоже». Маринка честно постаралась выполнить предпоследнее пожелание, но не преуспела. Предостережение Дига из головы не выходило и расслабиться не получалось. Пока что скрытая многовековой подземной тьмой зловещая Химера, кое-кого, кто здесь лежит, вставала перед ее мысленным взором во всей своей истлевшей красе, представляясь чем-то вроде оживших скелетов из книг знаменитого фантаста-некроманта Ника Перумова. «Расслабься, говорю!» Почувствовав ее напряжение, Света сильнее сжал руку. «Ну, вот чего тут бояться-то? Сама глянь!» И, опережая Маринкина испуганное, «не надо», неожиданно повела своим фонарем в сторону. Тихонько охнув, девушка уставилась на лежащую на навальных подле входа камнях самую настоящую мумию. Человеческий скелет, обтянутый желтовато-коричневой, напоминающий пергамент кожей. Одежда... Мешковатые, будто ставшие на несколько размеров больше, чем нужно, неопределенного цвета штаны и куртка тоже неплохо сохранилась, как и невысокие сапоги, до сих пор запорошенные известковой пылью. В уродливых пальцах с выпирающими под истонтившейся кожей костяшками покойник продолжал сжимать совершенно сгнившую рукоять кирки. Оживать, или, говоря языком упомянутого выше фантаста, разупокаиваться, мертвец, похоже, не собирался. И Маринка немного успокоилась. «И действительно, чего это она? На похоронах, что ли, никогда не была? Мертвых не видела? У дедушки, например? может подумать?» «Ага, можно!» Язвительно согласился не к месту проснувшийся внутренний голос. «А хоронили на всех тех двух похоронах, где ты присутствовала, исключительно найденные в подземелье древние мумии неизвестно как и от чего погибших людей». Вздрогнув, девушка испуганно отвела взгляд и повинуясь Светкиной руке, сделала шаг в сторону, освобождая путь идущим следом зубу с матросом. Шагнула на обещанный ровный, но немного наклонный пол и едва не упала. Уклон оказался довольно-таки ощутимым. За спиной зашуршали, осыпаясь мелкие камешки. Вся группа была в сборе. Утвердившись более-менее вертикальным положением в нескольких метрах от входа, Ребята ошарашенно осматривали в свете переключенных в режим дальнего света фонарей место, куда их завел незнакомый коридор. А поразиться, или как минимум как следует удивиться, было чему. Совершенно неожиданно подземники оказались в самой настоящей пещере. Очень необычной пещере. Необычной? Это если даже не обращать внимания на тот факт, что никаких пещер, протянувшихся на многие сотни километров висковых массивах, по определению не должно было быть. Тем не менее, пещера была, причем удивительная, огромная, свет фонарей едва доставал до потолка и дальних стен, помещение имело, судя по всему, форму сферы, о размерах ее можно было только догадываться. Кривизна внутренней поверхности, в которую уперся ход, была совсем небольшой по крайней мере, идти или спускаться. Можно было, не особо опасаясь упасть и поехать вниз. Но на этом все необычности не заканчивались. Внутренняя поверхность исполинского шара была абсолютно черной и блестящей, никоим образом не напоминая матовую серо-желтую палитру ракушечника. Скорее, оплавленный и почерневший от немыслимого жара песок. Именно так, судя по скупым воспоминаниям отца, Физика ядерщика, много лет проработавшего в закрытом почтовом ящике, выглядел изнутри эпицентр подземного ядерного взрыва спрессованное чудовищным давлением, оплавленная многими тысячами градусов порода. Тот самый знаменитый стеклянный свод, с удивительными, застывшими причудливой паутиной сталактитами из расплавленного и мгновенно отвердевшего камня. Правда, там была еще радиация. Не к месту припомнившийся папин рассказ заставил Маринку зябко повести плечами и даже позабыть. На время, конечно. О лежащих рядом останках. Аналогия вышла какой-то уж больно страшной. Нечего сказать, приехала к тетке в гости, позагорать, в море покупаться. Хотя, с другой стороны, ну какие ядерные взрывы в катакомбах под территорией миллионного курортного и портового города. Придет же в голову такая чушь. Нет тут никакой радиации. и сталактитов вон тоже никаких нет. Просто странная пещера, по неведомой приходе природы, принявшая форму идеально правильного шара. В конце концов, она где-то слышала, что известняк корстующаяся порода, значит, и пещеры здесь тоже имеют полное право быть. Однако более искушенных в подземных делах товарищи, так, похоже, не считали. Девушка еще никогда не видела на лицах подземников такого безмерного удивления или страха, или и того, и другого. Прижавшись друг к другу и включив на полную мощность фонари, ребята очумело вертели головами, пытаясь, если не понять, то хотя бы просто осознать происходящее. В отличие от Марины, бывающей в их городе наездами и лишь пару раз спускавшейся под землю, они-то прекрасно знали, что подобного просто не может быть. Даже самые знаменитые карстовые пещеры мира не могли бы похвастаться столь идеальной формой. Еще и эти гладкие, словно отшлифованные стены, глянцево отблескивающие в свете фонарей. Нет, ни понять, ни осознать своего неожиданного открытия подземники не могли, полном молчании, продолжая осматриваться. Затем лучи сразу нескольких фонарей сошлись в геометрическом центре огромной сферы, вырвав это из вековой подземной тьмы. «Ой, мамочки!» Только и смогла выдавить Светка, пытаясь удержать фонарь во внезапно задрожавшей руке. Малоразговорчивый по жизни матрос был, как обычно, куда более локаличен. «Б...» «Вот именно!» — подвел Дига и Док, самая короткая за всю историю их походов в дискуссии. Остальные, даже неугомонные хохмачи, зуб с веником промолчали. Немногозначительно, просто промолчали, продолжая тупо пялиться вверх. Туда, где в нескольких десятках метрах над головой парил в воздухе абсолютно гладкий десятиметровый шар. Не висел, удерживаемый чем-то, а именно парил, с неподсижимым пренебрежением, игнорируя законы земной гравитации. Заодно он игнорировал и привычную человеческому глазу, пусть даже привыкшему за последние часы к подземному серо-желто-пыльному однообразию палитру. Цвет шара определению не поддавался. Вроде бы темно-серый или черный. Но вот скользнет световой луч немного в сторону, падая на поверхность под чуть-чуть другим углом, и темные оттенки уступают место чему-то более светлому, не то стальному, Не то вовсер тут на серебристому. Чудеса. Полость здоровенная, обшаривая фонарем близлежащий участок пола, или правильнее все-таки говорить поверхности. Буркнул Дига. От того и движение воздуха. Это для тех, кто еще не понял, что выход тут искать полный голяк. Вон эти, видать, так и не нашли. Он махнул световым лучом в сторону. Пояснять, кто такие эти, не требовалось. Три иссохшие мумии видели уже все подземники. Их предшественники, видимо, те самые рабочие, что и пробили ход, случайно или нет, наткнувшись на упрятанную под землю сферу, так и остались здесь навсегда. На том, что у двоих были проломлены черепа, а в грудной клетке третьего навеки застряла заржавленная кирка, Дига, с оглядкой на Маринку со Светой, внимания заострять не стал. Больше ничего интересного обнаружить не удалось за исключением засыпанного обломками ракушечника участка пола возле самого лаза. Остальная поверхность оказалась девственно чистой. Или, кому какой термин больше по душе, пустой. Так что с обследованием покончили довольно быстро. Непонятно только, почему их отсюда не вытащили, перед тем, как ход забутовать? Боялись, что ли? Хрен поймешь, согласился с верный матрос. Ты их одежду видел, а обувь? Я тут на одной из кирочек штамп заводской надыбал. 1901, однако. Раритет. И вот еще. Он продемонстрировал допотопную керосиновую лампу с разбитым стеклом. Тут тоже клеймо есть. 1905 год. Смешно интонируя старорежимную букву ЕР, прочел он. Тоже раритет. Хоть сейчас к антиквару неси. Ладно. Потом да исследуем. Принял решение Дига, возвращая раритет товарищу. «Здесь и базируемся. Сухо, почти тепло, и мухи не кусают, за неимением таковых. Переспим чуток, а там уж разберемся». «Здесь?» – пискнула Маринка, обычно не позволяющая себе перечить предводителю. «Обычно, но не сейчас. Близость муифицированных предшественников была сильнее авторитета Диги». «Коридор там!» – пожал плечами бывший морпех, подсвечивая направление к канагонам. «Вперед! Кто-то еще хочет присоединиться?» Или остальным пофиг, где и с кем спать. И, сочтя инцидент исчерпанным, или скорее просто хорошо зная робкую натуру Маринки, скомандовал, «Швыряйте спальники на пол и валитесь! Водку не пить, а то хрен я вас потом добужусь!» «Тебя, матрос, это особо касается!» «Имейте в виду, через четыре часа подниму, перекусим и пойдем назад!» «Все равно самим нам с этой хренью...» Он дернул головой в направлении левитировавшего под сводом шара, Не разобраться, сами видели. Выберемся на поверхность, шифну кому следует. Ха изучают. Все, спать, я сказал. И, подавая пример, первым принялся разворачивать пармейски аккуратно скатанный спальный мешок. Пистолет он, уже забравшись в спальник и затянув до самого подбородка молнию, из-за ремня вытащил и привычно уложил под правую руку. На всякий случай. Остальные подземники тоже не заставили себя просить дважды привычно базируясь рядышком. Внешне все выглядело как обычно, разве что в сторону зловещего шара. Почему именно зловещего? Никто из ребят, задая им кто такой вопрос, ответить бы не смог. Смотреть от чего-то избегали, до спальники, не сговариваясь, расположили чуть ближе друг к другу, чем это делалось обычно. Правда, засыпали в полном молчании, без привычных шуточек зуба и страшных подземных баек на сон грядущей диги. Просто легли, выключили фонари, немного поворочились. Спать на абсолютно гладкой наглонной поверхности было не то, чтобы неудобно, но как-то непривычно. И отрубились. Измотанные многочасовыми блужданиями молодые организмы требовали хотя бы минимального отдыха, пусть даже в непонятно каком месте, с сомнительной перспективой и четырьмя древними мумиями под боком. У людей не осталось сил не только действовать, но даже просто поразмыслить над тем, что они узнали за последние полчаса. Впрочем, узнали они, в общем-то, совсем немного. Что покрывающая стены корка вовсе никакая не корка, а спрессованный или оплавленный ракушечник, отколоть от которого кусок удавалось, лишь как следует ударив ледорубом. И что загадочный шар, если бросить в него камень. Стрелять дигой все-таки не решился. И из страха перед возможным рикошетом, и... вообще... Отвечает глухим звуком, как если бы камень попал в толстенный стальной лист. Вот и все, что им удалось выяснить. Или что им позволили выяснить. На чем исследования, собственно, и завершились. Единственной, кто не сумел заснуть, была, понятное дело, именно Марина. Первые несколько минут девушка честно пыталась это сделать, вслушиваясь в негромкое сопение засыпающих товарищей, однако не преуспела. Спасительное забытье позволяющего хоть на время отрешиться от всех переживаний и страхов долгого дня, не приходила. Она старательно зажмуривала глаза, совершенно бессмысленное занятие в кромешной темноте, пробовала расслабиться, вспоминая теплое летнее солнце и ласковое море наверху, думала о родителях и оставшихся в далеком Питере сокурсниках, но властитель сонного царства Морфей напрочь игнорировал все ее старания. А потом ее душу начал заградываться страх перед окружающей темнотой, самим этим странным местом, висящим над головой непонятным шаром, невидимыми в окружающей тьме мумиями. Марина тревожно заворочилась в неожиданно ставшем каким-то неудобным спальнике. Только этого не хватало. Бояться девушка умела. Причем не каких-нибудь там безобидных мышей, пауков или, допустим, стоматологов, а бояться вообще. Бояться ради того, чтобы бояться. абстрактно, так сказать. Например, чего-то ирреального в обыденной жизни никогда и ни при каких обстоятельствах не встречающегося. Нынешняя ситуация, увы, как нельзя лучше подходила к данной особенности ее психики. Даже несмотря на похрапывающих рядом, протяни руку и достанешь друзей. Или как раз именно благодаря этому. Приспокойно дрыхнувшие подземники лишь усиливали ощущение вселенского одиночества и прочей покинутости. «Одиночество в толпе!» Так это, кажется, называется в среди профессиональных психологов. «Буду просто лежать, пока они не проснутся!» Решила была девушка, и тут же перед ее мысленным взором пристал разъяренный Дига, сурово отчитывающий ее за то, что она не отдохнула, превратившись в обузу для всего отряда. А идти ведь наверняка придется еще ого-го сколько. Выдержит ли она, если скроет от командира свое вынужденное бодрствование? Обычно бессонные ночи даже перед самым безобидным экзаменом давались ей ой как нелегко. На следующий день Маринка просто-напросто превращалась в настоящую зомбью. Уставшую, апатичную и, что сейчас особенно актуально, едва способную самостоятельно передвигаться. А что поделать? если ей обязательно нужно хотя бы семь-восемь часов полноценного сна, если она и не сова, и не жаворонок, а нечто среднее. Не важно, во сколько ляжет или встанет, а важно, сколько времени проспит. Промучившись еще несколько минут, Марина приняла решение. Ведь есть же, в конце концов, народное средство страха. Тяжело вздохнув, девушка осторожно выпростала из спальника руку и пошарила слева от себя. Фляжка матроса, который тот периодически прикладывался на протяжении всего похода, каждый раз основательно крякая и шумно втягивая воздух, должна быть где-то рядом. Правда, водку, Но ну а что там еще может быть, не вода же. Маринка, даже будучи вполне современным человеком, в своей жизни еще ни разу не пила. Просто не хотела. Но когда-то ведь надо попробовать, верно? Вот сейчас и попробуем. Ну и где ж она, эта фляжка? Девушка зашарила более активно, но лишь наткнулась рукой, едва не разбудив, на заворочившегося во сне матроса. Так, стоп, только этого не хватало. Сейчас проснутся ребята, Дига зажжет фонарь, увидит у нее в руках чужую флягу с алкоголем. Ой, что тогда будет? Он ведь запретил пить водку перед сном. И даже сам матрос, засыпая, не рискнул нарушить этого приказа, разве что фляжку по привычке выложил. В этот момент ее пальцы обхватили, наконец, овальный корпус солдатской фляги. Есть! Еще бы знать, как ее пьют, эту водку. Хм, главное не передозировать, а то через четыре часа ее даже сам Дига не растрясет. Осторожно свинтив крышечку, Марина зачем-то взболтала негромко всплеснувшееся содержимое и, приподнявшись на локте, отважно поднесла емкость к губам и сделала два больших глотка. В следующий миг девушке показалось, что ей в горло плеснули кислотой или кипятком. Во фляге оказался неразбавленный спирт. Судорожно закашившись, ни в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, Маринка уткнулась лицом в ткань спальника изо всех сил пытаясь заглушить предательские звуки. То ли ей просто повезло, то ли удалось замаскировать кашель, но ребята, даже излишней чутки Дига, не проснулись. Пронесло! Впрочем, в тот момент она даже представить себе не могла, насколько. Кое-как отдышавшись и отерев набежавшие слезы, девушка нащупала, на сей раз, к счастью с первой попытки, свою собственную флягу и несколькими торопливыми глотками осушила ее до дна, стараясь хоть немного охладить обожженное, отчаянно соднящее горло. «Вроде получилось. Блин, вот надо же такому случиться. Никогда не пила ничего крепче пива» шампанского или ликера, а тут сразу спирт, неразбавленный, 96-градусный, медицинский. Блин, еще раз, блин! Мысленно приклиная свой страх, спирт во всех его видах, прошлогоднее согласие вступить в отряд подземников, встреченный на пути колодец, все катакомбы в целом и даже ни в чем не повинную тетку, каждое лето приглашающую любимую племянницу отдохнуть у теплого, не то что вашего Балтика, моря. Марина водрузила чужую фляжку на место и улеглась. Горло продолжало соднить, но уже меньше, зато по телу разливалось приятное тепло. Правда, немного кружилась голова, и где-то под очередной коробкой тоненько звенела перенатянутая гитарная струна. Зато исчез, будто никогда не приходил выматывающий душу страх. Принятый на голодный желудок спирт, смешавшийся с выпитой следом водой до водочной концентрации, делал свое дело. Марине стало, как никогда, хорошо и спокойно, остро захотелось курить, а еще больше спать. Пары минут спустя ободряющий улыбнувшийся морфей щелкнул пальцами, приветствуя в своих владениях нового адепта, и девушка мгновенно провалилась в тяжелый, лишенный как страхов, так и сновидений сон. Даже не сон, а вязкую дрему, впервые попробовавшего крепкий алкоголь человека. Спустя ровно час именно это и спасло ей жизнь. Вставай, доча, просыпайся, пару проспишь. схлопочешь НБ, снова будешь в сан чуть целый месяц отрабатывать. Долго и нудно. Это, конечно, мама. Будет дочь Соня в институт. Тоже долго и нудно. Ох, и зачем она вчера допоздна сидела в интернете? Зачем, спрашивается. Нет, все, с идиотской айской чатами и форумами по интересам пора бежал накончать. Странно, разве каникулы уже закончились? Я дома. Мысли текли вяло, нехотя облекаясь в доступные восприятия логические формы. Только пять дней ведь прошло, как к тетке приехала. Что, снова семестр, ненавистные пропуски, отработки и грядущие на горизонте сессия? Нет, не хочу, не хочу! Но вставать надо. Мама ведь не отстанет и правильно сделает. Иногда со мной только так и нужно. С этой мыслью Маринка и проснулась. Или очнулась. Или совместила оба этих понятия в некой ментальной точке пространства времени мысли. Не открывая глаз, девушка потянулась, запутавшись в тесно спальнике и окончательно пришла в себя, как-то сразу вспомню, где она находится, как сюда попала и что этому предшествовало. Испуганно распахнув глаза, Марина ошалела повертела головой. «Ну да, все правильно. Катакомбы, таинственный зал» шар под потолком, ошпаривший горло спирт, подземники. Ничего себе! Она что, ухитрилась еще и первая проснуться? Какой несмываемый позор для блистательного человека легенды Диги! Стоп! Почему она все это видит? Ведь когда она мужественно, ну, почти мужественно, боролась со своим страхом, было абсолютно темно, а сейчас горят целых три канагона, свет которых и позволяет ей рассмотреть то, что она собственно и видит. А видит она, видит она, видит. В следующее мгновение, окончательно стыкнув остатки алкогольного дурмана, она осознала, что именно видит, и закричала. Закричала так, как не кричала еще никогда в своей короткой жизни. И вряд ли еще когда-нибудь будет кричать. И сразу же пришел. Нет, уже не тот абстрактный страх, что недавно не давал ей уснуть, а самый настоящий животный ужас, первозданный, хрестоматийный, лишающий разума липкий ужас. Самым странным было то, что сознание она так и не потеряла. Нельзя ведь потерять то, чего просто нет, правильно? Потому что следующие несколько часов прошли для нее на полном автомате. Кое-как справившись с залитой чем-то липким, местами уже подернувшимся хрупкой корочкой молнии спального мешка, она встала, подобрала свой рюкзак, Нацепила на пояс батарею чьего-то фонаря и, взяв в другую руку Светкину фляжку с водой, не оглядываясь, двинулась в сторону лаза. Не оглядываясь, потому что увиденное и так запомнилась ей на всю оставшуюся жизнь, навечно отпечатавшись в памяти. Разбросанное по полу снаряжение и продолжающие гореть и выключенные фонари, скомканные спальники, выпавшие из рюкзаков вещи, перевернутый трусический примус, банки консервов, фляги с водой. Лежащий ничком дига со снесенной ледорубом половины головы и зажатым в руке пистолетом, затвор которого, расстреляв все патроны, замер в крайнем заднем положении, уткнувшийся ему в бок матрос, продолжающий сжимать окоченевшими пальцами рукоять Дигиного ледоруба, окровавленного с перепачканным какими-то страшными сгустками клювом, скрутившийся позе эмбриона, ее несостоявший ухожор зуб, потемневший от крови ветровки, торчащий между лопаток рукоятью охотничьего ножа. Отброшенный на спину, ударом попавший в лоб пули, страшный и зло скалившийся веник с черным от застывшей крови туристическим топориком в сведенных смертной судорогой руках. И, наконец, Света. Светка, Светик, Светон, как звали ее, переставший существовать в подземной группе. Девушка даже не успела выбраться из превратившейся в саван спальника ныне обильно пропитанного кровью из раздробленной жутким ударом головы. Спасательная партия обнаружила Марину, огненно-рыжие волосы, которые за несколько часов стали снежно-белыми, только через сутки. Все это время девушка не останавливаясь шла вперед, ухитрившись самостоятельно выбраться на один из известных местных подземников маршрутов и дойти почти до самой поверхности. Сознание она потеряла уже наверху. О том, что в сферическом зале она проспала почти двадцать часов, девушка узнала только в больнице. О том, что девятнадцать из них рядом со стывающими трупами перебивших друг друга друзей, она так никогда и не узнала.